Глава 11. Алмазная поляна Луны. Миллиардар Бейкер не верит в лунные алмазы. Бейкер говорит, что алмазы были взяты в космический полёт для исследований. Лунные алмазы обман или научный факт? Давайте подумаем, друзья мои. Зачем было возить алмазы на Луну? Ведь каждой унции груза была на счету. Никто не повёз бы алмазы на Луну просто так. Многие учёные говорят, что выдвинутое мистером Гаримом объяснение сущече чепуха. Очень вероятно, что алмазами этими посолили Луну, чтобы создать впечатление, будто там полным-полно алмазов. Мистер Гарриман и капитан Лёг-Руа клянутся, что это земные алмазы. Но факт остается фактом. Их нашли в корабле сразу после приземления. Решайте сами, что бы это значило. А я попытаюсь купить парочку лунных бриллиантов, когда они пойдут по дешевке. Когда Гарриман вошел в свой кабинет, там уже сидел Стронг. Они не успели даже поздороваться. Засветился экран. Мистер Гарриман, Роттердам на связи. Скажите им, пусть разводят тюльпаны. Мистер Гарриман вас спросит, мистер Вандервельде. Соедините. Гарриман выслушал голландца, потом ответил: "Господин Вандервельде, все мои заявления чисто правда. Эти алмазы я поместил в корабль перед стартом. Это земные алмазы. Я купил их в Голландии, когда приезжал к вам, и могу это доказать". Но, мистер Гарриман, не беспокойтесь, на Луне вполне могут быть алмазы в любых количествах, но те, о которых вопят репортёры, найдены на Земле. Но зачем вы отправили алмазы на Луну? Вы хотели нас на этом поймать? Думаете, что хотите? Но я утверждаю, что это земные алмазы. Теперь и нашим с вами дело. У вас есть право продлить договор, право невиданного опциона. Если наш договор остаётся в силе, вносите второй взнос. У вас есть время до вторника. До девяти часов по нью-йоркскому времени. Думайте. Он выключил экран и перехватил подозрительный взгляд своего компаньона. Что тебя заботит? Я тоже подумал об этих алмазах, Делоус. Я просмотрел весовую ведомость пионера. Тебя интересует небесная механика? Я хорошо читаю цифры. Значит, ты должен был их найти. Индекс F17, две унции. Записаны на меня лично. Я их нашёл. Это весьма заметная строчка. Зато я не нашёл кое-чего другого. Чего, спросил Гарман, ощущая холодок в животе. Я не нашёл индекса Марика конвертов. Странный, смутующий посмотрел на компаньона. А куда ж он делся? Да и ко мне ведомость. Его там нет дела ус. А я-то всё думал, зачем тебе приспичило первым встречать Люкруа. Значит, ты тайком подложил их в корабль? Под его взглядом Гарриман крутился, как грешная душа на адской сковородке. Всякое с ним бывало, но впервые кто-то может обвинить Гарримана Эннстронг в мошенничестве. Брось, Джордж. Я готов был на что угодно. Мошенничество, ложь, вымогательство, воровство, наконец. Лишь бы сделать то, о чем мечтал. Гарриман зашагал из угла в угол. Нам нужны были эти деньги, иначе корабль никогда бы не поднялся с земли. Я не чувствую за собой вины. И ты не думай об этом. Но эти конверты должны были побывать на Луне. Мы обещали это сделать. Черт побери, я совсем забыл о них. А потом было уже поздно добавлять вес. Если бы Люк Руа разбился, никто бы не узнал, что в корабле нет этих конвертов. Но полет оказался удачным, и теперь это не имеет никакого значения. Мы не могли обойтись без этих денег. Главное, нам все удалось, Джордж, удалось. Мы должны вернуть эти деньги. Но не прямо же сейчас. Пока все и так довольны, дай мне время. Я поправлю наши дела и выкуплю все эти марки, заплачу из своих денег. Клянусь. Нет, используем деньги фирмы. Какая щедрость. Нет, я должен сделать это сам. Используем деньги фирмы. Мы вместе замешались в это, вместе будем расплачиваться. Ну, как знаешь. Гарриман сел за свой стол, оба долго молчали. Приехали Диксон и Энтенса. "Ну, Джек", спросил Гарриман, "как вы теперь себя чувствуете?" "Нормально. Но вы тут ни при чём. Мне пришлось зубами драться за свои интересы. Почему на корабле не было телекамеры, Дилоус? Я ведь уже говорил вам, что в этом полёте мы не можем рисковать лишним весом. Но это не последний полёт. Так что ваша концессия ещё сто раз окупится". Диксон откашлялся. "Вот об этом, Дилоус, я и хотел поговорить. Что вы намерены делать дальше? Дальше? Будем готовить следующий полет. Я полечу с Лёг-Роа и Костером и заложу на Луне базу. Возможно, Боб останется там до следующего полета. А в третий полет пошлем инженеров-атомщиков, специалистов по гидропонике, горняков и связистов. Начнем строить Луна-Сити, первый инопланетный город. А когда пойдет прибыль? Какая прибыль? Вы хотите вернуть часть своих вложений? Пожалуйста. Энтенса собрался было сказать, что именно этого он и хочет, но Диксон опередил его. «Я говорю о прибыли, которую должны принести нам наши вложения». «Ясно. Но я пока не вижу, как мы их получим». Лёг Руас летал на Луну и счастливо вернулся. «Конечно, для нас большая честь участвовать в этом. Но в чем же наша выгода?» «Не дергайте цветок, чтобы он быстрее рос, Дэн. Вы что, больше не верите мне?» Давайте посмотрим на наши активы. Гарриман начал загибать пальцы. Права на фильмы, радио и телепередачи, все они принадлежат Джеку. Перечитайте наше соглашение. Джеку принадлежит концессия, и он платит за неё нашей компании, а значит, всем нам. Нэнтанс хотел что-то сказать, но Дэнс снова опередил его. Подождите, Джек. Ну а что ещё? Это же крохи. У нас много исключительных прав. Этим сейчас занимается Монти со своими ребятами. Например, права на величайший бестселлер всех времен. Автора мы уже наняли. Клюк Руа приставили сценографистку. Дальше права на первую и единственную космическую линию. Откуда они взялись? Получим в самом скором времени. Камин сейчас в Париже и занят как раз этим. А вскоре к нему присоединюсь и я. Мы заложим на Луне постоянную колонию, пусть даже самую маленькую. И получим монополию на обратные рейсы. Мы получим автономный лунный штат, вот протекторат он. И ни один корабль не взлетит с его территории и не прилегонит на неё без разрешения местной администрации. А потом мы займёмся основанием муниципальной корпорации Луна-Сити и получим права раздавать концессии и получать налоги с концессионеров. Мы сможем продавать всё, кроме вакуума. Впрочем, и вакуум тоже, для научных целей. Ещё одно. Луна большая, а мы распродали не так уж много участков. Мне нравятся ваши планы, Дилоус, сухо сказал Диксон. А если конкретнее? Что вы намерены делать сейчас? Прежде всего, нам нужна поддержка Объединённых Наций. Сейчас заседает Совет Безопасности, а вечером откроется Ассамблея. Шума будет много, и я хочу там присутствовать. Тогда он признает, а по-другому и быть не может. Что единственным реальным претендентом на Луну является ее собственная неприбыльная корпорация. И теперь эта маленькая бедная корпорация получит куш, который по зубам лишь мощному синдикату с железной десницей. Мы должны сплотить вокруг себя физиков, астрономов, селенографов и руководить ими, пока у лунной колонии не появятся собственные законы. А потом... Легализация предприятия меня не интересует, Диллоус, нетерпеливо прервал Диксон. Я совершенно уверен, что вы легко это провернете. Я спрашивал о практических шагах. Нужно построить большой корабль. Конечно, мы не сможем пока построить такой большой, как нам нужно, но во всяком случае он должен быть больше Пионера. Костерс проектировал огромную катапульту. Она сможет забрасывать корабли на околоземную орбиту. Мы забросим туда танкеры. Они снабдят корабли горючим. Это будет настоящая космическая станция, вроде нашего энергоспутника. Гаттопульти помогут собственные двигатели корабля. Всё это дорого обойдётся. Дорого, но у нас есть источники денег. Мы продадим часть наших исключительных прав, а может и все права. В своё время мы получили их за дёшево, а теперь получим 1000 долларов за то, что нам обошлось в десятку. Вы полагаете, это поможет нам продержаться до тех пор, пока дело не начнёт приносить прибыль? Посмотрите фактам в лицо, Адилоус. Прибыли не будет до тех пор, пока между Землей и Луной не заработает постоянная грузопассажирская линия. Тогда у нас появятся серьезные клиенты. Но что вылазить с Луны? И кому это нужно? Дэн, какого черта вы связались со всем этим делом, если не верите в него? Я верю в вас, Делоус. Но мне хотелось бы знать ваши планы подробнее. Каков наш бюджет? Каковы перспективы? Только не говорите мне о лунных алмазах. этот фокус мне вполне ясен». Гарриман помедлил, пожевал сигару. «Кое-что мы можем продавать уже сейчас». «Что?» «Знания». Энтенса хохотнул. Стронг насупился. Диксон кивнул. «Это пойдет. Знания всегда ценятся, если суметь их приложить. А Луна — именно то место, где новых знаний хоть пруд пруди. Я уверен, что мы соберем деньги на следующий корабль». И все же мой вопрос остается. Бюджет и ближайшие действия. Гарриман молчал. Стронг посмотрел на него. По лицу своего партнера он читал, как по раскрытой книге. Похоже было, Гарримана загнали в угол. Стронг нервничал, но был готов прийти к компаньону на помощь. — Глядя на вас, — продолжил Диксон, — можно подумать, что у вас нет средств для следующего шага. И что вы не знаете, где их взять. Я верю в вас и готов дать деньги. «Вы не продадите мне свою долю?» Гарриман посмотрел ему прямо в глаза. «Послушайте, Дэн», — глухо проговорил он, — «ведь вы уже выкупили долю Джека». «Я этого не говорил». «Это и так видно». «Неправда», — запротестовал интенция. «Я действую сам по себе. Я...» «Бросьте, Джек. Вас же насквозь видно», — спокойно сказал Гарриман. «Дэн, вы заполучили пятьдесят процентов в деле». У нас с вами всего поровну, и я, если Джордж от меня не отступится, могу управлять делом. Если вы получите еще одну долю, вы сделаетесь боссом. Похоже, именно этого вы и хотите. Я уже сказал, Ди Лоус, что полагаюсь на вас. Но вам все-таки хочется для полного спокойствия заполучить контрольный пакет. Мне это не подходит. Я намерен заниматься космосом и Луной еще лет двадцать и добьюсь таки процветания нашего дела». «А вам, Дэн, это не по силам!» Диксон не ответил. Гарриман походил по кабинету взад-вперед и, наконец, остановился перед Диксоном. «Послушайте, Дэн, если бы вы действительно понимали перспективы нашего дела, я бы с легкой душой уступил вам место у руля. Но для вас все это только способ добиться денег и власти. Богатеете на здоровье. Я с удовольствием вам помогу, но ключевая позиция пусть остается за мною». нужно развивать наше дело, а не превращать его в дойную корову. Человечество отправится к звёздам, и нам с вами придётся провернуть такое, что нынешние проблемы покажутся чепухой. Человечество готово к этому, как невеста к зачатию, но всё это надо организовывать, иначе выйдет пшик. А вы, ден, провалите дело, если встанете у руля. Вы не видите перспективы, он перевёл дух. Возьмите, к примеру, безопасность полёта. Знаете, почему я уступил пилотское кресло Лё Кроа? Ведь не со страху же. Я хотел, чтобы наш пионер вернулся на Землю целым и невредимым. Чтобы космические полеты не оказались мертворожденным детятей. Знаете, зачем нам нужна монополия? Потому что теперь всякий, да еще и брат всякого, захочет слетать на Луну. Помните, что началось после полета Линдберга? Имеется в виду первый трансатлантический перелет Чарльза Линдберга в 1927 году. Каждый, кто мнил себя пилотом и умел вертеть в штурвал, считал своим долгом перелететь океан. Некоторые летали даже с детьми. Пилоты сыпались в океан, и аэропланы быстро приобрели дурную славу. Авиафирмы стали так охочи до быстрых денег, что буквально каждый день случались катастрофы. С космическими кораблями такого случиться не должно. Они слишком хороши и слишком дороги. Если о них пойдет дурная слава... ну чтобы нам не рождаться на свет но я позабочусь чтобы этого не случилось не помолчали я уже говорил дилоус что верю в вас сказал диксон сколько нужно денег что а на каких условиях в обмен на вашу расписку мою расписку и всего лишь конечно мне понадобится какое-то обеспечение гарриман ругнулся вы зацепили самое больное место ден Я же вложил в наше дело все, что у меня было. И вы, кстати, хорошо это знаете. Но у вас есть страховка, причем довольно большая. Есть, но она принадлежит Шарлотте. Да, вы говорили об этом, Интенси. Но, насколько я знаю, Делоус, у вас найдутся резервы, стоит только поискать. Во всяком случае, богадельня миссис Гарриман не угрожает. И от страховки это не зависит. Гарриман поразмыслил. Какой срок мы поставим на расписки? Достаточно большой. Да, Делос. Мне ещё понадобится обязательство, а не банкротстве. Зачем? Оно же не будет иметь законной силы. Но вы бы с меня его взяли? Хм, пожалуй. Ладно. Тогда хватит болтать. Садитесь и пишите расписку. Гарриман резко повернулся, подошёл к сейфу и вернулся с пачкой полисов. Они вместе пересчитали сумму. Дิกсон удовлетворённо кивнул. Потом он достал из кармана какой-то список, быстро пробежал его. Одного не хватает, а именно North Atlantic. Гарюман прищурившись посмотрел на него. Похоже, мне пора выставить всех своих клерков к чёртовой матери. Не стоит, спокойно посоветовал Дิกсон. Я получил эти сведения не от ваших людей. Гарюман снова сходил к сейфу, достал полис и прибавил его к пачке. Мои полисы вам не нужны, мистер Диксон, осведомился Стронг. Пока нет. Он принялся рассовывать полисы по карманам. У меня они будут целее, Дилоус. Вот ваш чек. Он достал из кармана заверенный документ. Расписку можете послать почтой. Гарриман посмотрел на Диксона в упор. Иногда я спрашиваю себя, кто кого водит за нос. Он передал чек Стронгу. Позаботься о нём, Жорж, а мне пора в Париж. Пожелайте мне удачи, ребята. И он резво, словно молодой фокс-терьер, выскочил за дверь. Стронг посмотрел на дверь, на Диксона, потом на человек. Я с удовольствием порвал бы его в клочья. Не стоит, посоветовал Диксон. Я ещё раз повторяю, что верю в Делоуза. Вы читали Карла Сендберга Джордж? Я мало читаю. Прочтите на досуге, не пожалеете. Один из его персонажей и пустил слух, что в Аду открылось месторождение нефти, и все подались в ад бурить скважины. Человек этот посмотрел, почесал в затылке, решил, что дыма без огня не бывает, и тоже отправился в ад. Не улавливай связи, сказал Стронг после паузы. Дело в том, Жорж, что мне нужна твёрдая почва под ногами. Вам, кстати, тоже. Но то ведь Делос вполне способен уверуть в слухи, которые сам же и распустил. Лунные алмазы, подумать только. Идёмте, Джек.